Глава 3. Артем, конечно, думал, что допроса с пристрастием по приходе домой ему не миновать. Наверняка очень будет трясти его, допытываясь о чем они с Хантером разговаривали. Но вопреки его ожиданиям, очень вовсе не ждал его вздыбы испанскими спагами наготове, готовь. Амирно посапывал, дуエット ему не удавалось выспаться больше суток.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 Как не небостряло за годы, прожитые во тьме человеческое зрение, оно все же не могло сравняться со зрением создания населявших туннелей и заброшенные переходы. Разделение на день и ночь происходило скорее по привычке, чем по необходимости. Ночь, пожалуй, имела смысл постольку, поскольку спать в одно время большей части обитателей станции было удобно, тогда же отдыхал и скотт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 Диверсии против стратегических объектов влекли за собой высшую меру: за курение и разведение огня на перроне вне специально отведенных для этого целей мест, общей кухни, находившейся с краю перрона у лестницы, ведущей к новому выходу со станции, за неаккуратное обращение с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами на станции полагалось немедленное изгнание с конфискацией имущества.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 скалили зубы, потрескавшиеся от немыслимого жара пламени, в свете фонарей, проходящих мимо перепуганных челноков и случайно забредших в вот этот ад путешественников. Во избежание повторения их мрачной участи, на большинстве станций неосторожное обращение с огнем внесли в разряд тяжких уголовных преступлений. Изгнанием карались также кражи, суботаж и злостные уклонения от трудовой деятельности.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 И добрая слава, которая закрепилась за ВДНХ, привлекала множество желающих обосноваться на ней. Однако чужаков на поселении принимали редко и неохотно. До ночной смены на чайной фабрике оставалось еще несколько часов, и Артем, не зная куда себя деть, поплёлся к своему лучшему другу Женьке, тому самому, с которым они в свое время предприняли головокружительное путешествие на поверхности. Женька был его ровесником, но жил, в отличие от Артема, своей настоящей семьей, с отцом и матерью, а еще и с младшей сестренкой. Таких случаев, когда спасти удалось целой семье были единицы. И Артём втайне завидовал своему другу. Он, конечно, любил, очень любил своего отчима и уважал его даже теперь, после того, как у него сдали нервы, но при этом прекрасно понимал, что сухой ему не отец, да и вообще не родня и никогда не называл его папой. А сухой, вначале сам попросивший Артём называть его дядей Сашей, со временем раскаялся в этом. Годы его шли, и он, старый туннельный волк, так не успел возвести настоящей семьей. Не было у него даже и женщины, которая ждала бы его из походов.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 Несмотря на то, что Артем все взрослел, уже нельзя было отговориться тем, что он еще маленький, его зомби утащат или крысы съедят. Он не понимал даже, что именно этим своим неверием в Артема и подталкивал его к самым отчаянным авантюрам, за которые сам его потом опорол. Он, видимо, хотел, чтобы Артем не подвергал бессмысленной опасности свою жизнь в странствиях по метро а жил так, как мечталось жить самому сухому, в спокойствии, безопасности, работы и растя детей, не тратя зря молодые годы. Но желая такой жизни Артему, он забывал, что сам прежде чем начать стремиться к ней, прошел через огонь и воду, успел пережить сотни приключений и насытиться ими. И не мудрость, приобретенная с годами, говорил о нем теперь, а годы и усталость. А в Артеме кипела энергия. Он только начинал жить и влачить жалкое растительное существование, крошая и засушивая грибы, меняя пеленки, Не осмеливаясь никогда выходить за пятисотый метр, казалось, мы совершенно немыслим. Желание удрать со станции росло в нём с каждым днем. так он все яснее и яснее понимал, какую долю ему готовит отчим.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 У него, охотника был тонкий нюх на людей и уже после часового разговора он понял, что сможет положиться на Артема. Даже если Артем и не дойдет до места назначения, он по крайней мере не останется на станции, запамятовав о поручении, если с Хантером случится что-нибудь на ботаническом саду. И он не ошибся в своем выборе.